Глава 11 А вот кому работники нужны Дров наколоть, поленится сложить Или в кухню натаскать Мусор на помойку отволочь И шочой помочь Повторяю еще раз А потом еще Пока не открылась дверь И старая баба, кухарка по виду и духу Не сказала сварливо Иди уже оглашенный Здесь-то ты не нужен В соседний двор зайди Там иногда привечают «Он тем проулочком, видишь?» Толстый нечистый палец ткнул в нужную сторону. «А там свернешь, где на сарае дровяном стенка мохом сильно поросла. Спасибо, тетенька!» «Тетенька, иди уже!» Обтерев руки о фартук, кухарка стояла на крыльце и приглядывала за мной, покуда его не ушел, шлепая по грязным лужам. Пронырнув переулками, вышел к нескольким двухэтажным домам с единым двором, на котором торчали сараи, сколоченные из потемнеших от времени, отцеревших за зиму горбылей. доросло да несколько больших берез, на которых виднелись скворечники. «Здесь всем могут и приветить», — подумалось мне. «Не то, что прям совсем богатее живут, но чистая публика. Своими ручками делать, что они уже брезгуют, а на прислужников постоянных денег нету, Тим. «А вот кому по дому помочь, дров натаскать, мусор выкинуть?» Несколько раз проорал истошно и выглянула тётка в салопе, глянув на меня через стёклышки на палке. «Откуда такой отрок?» — поинтересовалась она. «Не как с хитровки?» «С хитровки, тётенька!» — говорю честно, без враг. «Ток мы я не этот э, не наводчик. Бегунок обычный, от дурного хозяина». «Все так говорят», — сказала она, поджав морщинистые губы, но не уходила. «Ладно». Дров на кухню натаскаешь, да в сарае поленицу сложишь. Дров натаскал, до да сложил у печки, чтоб сохли. Это быстро. А вот в сарае дровяном долго возился. Все пытался перекласть их получше. Тетка, видно, недаром в салопе вышла. Сама мало что не нищая. Встречала ж таких. Сами один супчик на водичке сербать будут, где крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой. А честь блюдут. Дрова гнилые да негодящие, чуть не из старых досок и бревен трухлявых, что при разборе старых домов растаскивают. Жучков и гнили там больше, чем дерево. Долго возился. Оно вроде и не тяжко, но муторно. И в трухе весь. Тесенька сарай заглянула раз, носом покрутила, но смолчала. Ребятишки еще здешние крутились и поодаль, но не лезли. Милкие они еще, робели «Да и о чем бы говорить с ними? Об игруньках в куколке?» «Сделал, тетенька!» — доложился звонко под ейным окошком. Та вышла и это... «Проинспектировала», — проснулся тот, кто внутри. «Ага, Пелагея Аполлинариевна», — сказала она. «Пошли, расчитаюсь «Денежка не дала, но ну, только оно сразу видно было. У ей комнатушка единственная, и вещи там хучи господские почти что». Но старые все и облезшие. У Юлии Федосеевича Ира, и Раида Кайкивны куда как пригляднее было. Хуча из простых. Зато покормила меня тетенька. Не шибко вкусно-то, но сытно. Картоха печеная, капуст квашеная, чуть залежалая Да здоровая краюха ржаного хлеба. Чуть ли не с фунт. И что ж то заветрившееся? Много зато. И плесень с хлебушка Пелагея Полинариевна ножичком счистила. «Ступай!» Поклонился, да и пошел со двора. «А вот кому работник нужен, воды натаскай, дрова в поленницу сложить!» «Ну как, малой?» Поинтересовался дремавший на нарах Иван Ильич, когда я вернулся. «Заработал что?» «А как же, дяденька, 8 копеек, и накормили еще два разочка. Один раз даже вкусно!» «И вот!» Вытаскиваю из-за пазухи узелок с печевом и разворачиваю его. «Ишь ты!» — подивился Иван Ильич, привстав. После того, как я надышался над чугунком и попил малины, отживел. Теперь я только отсыпаться после болести. «Чуть ли не ситной муки, до фунта на два!» «Кто так расщедрился-то?» «Да баренька одна!» Поорал во дворе, что работу еще значится. Так она сперва дворника кликать начала, чтобы меня со двора погнал. А я отлучился Тогда через служанку сунул и что ушел и не орал, значится. Мигреню и я. Ишь ты! Иван Ильич заухл смешливой филином. Повезло тебе, Егорка. Был бы дворник на месте, получил бы не печиво, а метло и поперек хребта. Нагась, улыбаюсь ответно. Я теперь не скоро туда пойду. А то дворника, небось, настращает барыня-то. Оставил Печева на нарах, да и пошел бродить по хитровке. Земляки-то не скоро придут еще с работ. А помогать Ивану Ильичу кушеварить нет нужды. Кулеш любой годящий мужик приготовить может. Чего под руку соваться-то? Байками развлекать? Так мужики придут, всем сразу и расскажу, как денек прошел, если спросить-то. А я, значится, на разведку покуда. Хитровка? Оно делал такое, только кажется, что несколько домов всего. На самом же деле там, у, у под землей чуть ли не больше народу живет, чем в самих домах. Ходы подземельные, пещеры всякие. Где подвалы домов? Где подземелье времен еще Грозного? А где сами хитровцы накопали? Токман сам черт и разберет. Заплутать делать нечего коридоры комнаты и комнатушки, где народишку по дневному времени и нетути почти. Где артелью живут крестьяне, на заработки пришедшие, там кашевары. Но больше значится не кашу творить, а добро сторожить. Хитровка она всякая. Все больше крестьяне ночлега ищут, но и варья хватает. Нищих, разбойников. Разбойники, которые настоящие, как дяденька волк. Они крестьян не трогают. Они за справедливость, господ все больше. Ну и купцов иногда. Но купцы они всякие бывают. Которые честно торгуют, да работников не обманывают. Тех и не трогают почти что. Так только, денежек иногда попросят на вольную жизнью. А есть портьяночники. Те вообще ничем не брезгуют. Порты, дранные да с мертвого сымут и на пропой утянут. И знает ведь, что лупить за дела такие будут смертным боем. Нам все едино. Им бы сейчас винище в себя залить. А что завтра будет, думать уж не могут. Шатаюсь по коридорам да завредаю иногда в самый раз самый ад почти что. Рожь такие, что аж оторп берет. А пухшие, белесые, овшей, божечки, аж накишат. Мало что лохмотья не шевелится. У славу вожки есть, куда ж без них. Но столько... И костер прямо на полу, пуща и сто раз с земляном. Что, камнями и кирпичами хоть какой-то очаг выложить не могут? Дым по земле стелется, глаза ест, да в щели куда-то и выходят потихоньку. Разве можно так жить? Как есть, подонки. Выбрался наружу, и но ну, дышать. После трудных то переулков воздух здесь духлый и затхлый, на хитровке-то. А коли полазишь по подземному и наружу вылезешь, так слаще сахару кажется. Мед и мед, надышаться невозможно. Буш, подошел знакомец Ванька, протягивая семочки. Ну, и не чинясь, взял цельную горсть, да с напупинкой. Ай да, махнул ему рукой. Здесь и где видно хорошо, так затолкают. Сверху поглазеем-то. Сидим на козырном месте. На куче кирпичей, а до стены у румянцевского дома. Все видно, а взрослые сюда не полезут. Вес не тот у их, кирпичи хоть смершиеся, под ногами разъезжаются. А нам ничто. Сидим, как два воробья, о своем чирикаем, да на людев глядим. Отдыхом наслаждаемся, значит, со. досуг проводим. Торговки расходятся, растаскивают корчешки свои с истным, С мужьями своими значатся досожителями. Да Между ними во все уж опойцы шныряют. Ждут, когда им вовсе уж пропадящие скидывают. А они тому и рады. «Гля!» — толкнул Ванька грязной рукой. «Вишь там, где безносиха, атаман наш маруху свою выгуливает. Кокаину нанюхалися и на тебе. Такие важные!» В голосе Ваньки зависть к счастью взрослого почти что мужчины. Шутка ли? Четырнадцать лет человеку. У огольцов атаманит. У поездочников успеват. Девка у него. Денежки на кокаин. Я думал было, что ён к тому же мужчинскому относится, что и табак свинишим. Но нет. Тот, кто внутри как разбушевался, аж дурно стало. Голова-то закружилась, мало до, не до оморока. Такие картинки гадские в голову носовал, что я теперь к кокаину-то и на выстрел не подойду. И к ентям, э марухам. Нос хочу, чтоб цельный был, а не провал на его месте. Сифилитический. Ванька хоть и знакомит с мне, и судьбинушки похожие. А нет. Я, пущая ее в от хозяина, так на хитровке всю жизнь провести не хочу. Нетушки. Не знаю пока, что да как, но вылезу из геоментой. Стану человеком, может быть, даже этим телеграфистом или писарем где, тоже недурственно. А Ванька, и он убежал-то по осени, а уж свыкся с бродярничеством. Только и думает думушку, как вырастет, и начнет Марух выгуливать перед людьми. Общаемся вежественно, а мне никогда не станет. Тому, кто внутри, Ванька сильно не понравился. Гнилой, говорит. Ягольцы все эти с форточниками тоже не нравятся. Вообще, сильно не хочешь, чтобы я в разбойники шел. Как подумаю, так сразу картинки всякие тюремные. И так, покуда бы голова не разболится. А прокинули сегодня лоток, важно рассказывает Ванька. Да и расхватали. Мелочевка всякая ниточная. Она, ежели по отдельности закупать, то гроши стоит. А когда чуть ли не пол лотка захапали, так и вышел навар. Я выпил чутка, да долги картежные отдал. Вздыхает. Еще руб с полтины должен остался. Быт примитивных аборигенов. Просыпается тот, кто внутри, и показывает картинку с голыми коричневыми дикарями. А что? Гляжу на Ваньку внимательно, от чего тот важничает. Думает, что завидую и восхищаюсь, значится. А и правда ведь. Чистый энтот. Абориген у в носу нет и портки носят, а так один в один. Только у аборигенов кожа тёмная. А у Энтова душенька. И кто из них более дикой, я так сразу и не скажу. Слуху его, да поглядываю на площадь, где люд гуляет. Нищие выползли. Огольцы, поездошники, фортачи, шармачи, проститутки... Кто гулеванит на показ, кто на милость чью надеется, кто дружков для будущего дела разыскивает. Ну и мужики начлежники с работы возвращаются. Гляжу, выглядываю, где там мои земляки. а Давай, Ваня, хлопаю по плечу. Пора мне. Сползаю с кучи и бегом до своих. Встречать значится. Они ж как телята малые, теряются в такой толпе. Взрослые, вроде мужчины, крепкие и несцикливые, а затолкают, затеребят, теряются. Не знают, когда в ухо дать нужно, когда затрепиться за пазухой, где денежка хранится, хвататься. А у меня само собой выходят, будто и вырос не в деревне, а в большущем городе. Недаром попаданец, не абы кто. Заколдованный, значится. Отстань-ка! налетев толкая в грудь шермача. Не замай земляков. Тот хоть и постарше, мало что не 15 а отступает. За мной самые настоящие разбойники стоят. Дружим с ими, значится. И на кулачках, опять же, умею. Я в первые дни на хитровке, ух, как подрался-то, чуть не 10 раз. Да не с годками, а все с мальчишками постарше. Одного только не побил, а сам клотушек отхватил. Но отхватил-то вроде как и я, а ребра целы и голова не гудит. А ён облабешник мой да локти руку сломал. Хваталку, значится. Не сразу и скрылась ты, не заметил Йонг горячки. Теперь все, не трогают. От людей в серьезных разбойники защищают значится. А с мальчишками сам. Взрослые в такие дела не лезут. Ну, вот и справился. Сам. Твои, конёк, не признал? Не признал. Ворчу для порядка и тяну земляков до комнаты. Как же. Мужики посмеиваются и вроде как шутейно слухают меня. Конёк, ишь ты, посмеивается один. По что так? Обью как копытом. отвечая не забывая оглядываться. И сынчатки никакой не надобны. Всё. Довёл. В комнате сразу становится шумно и немного душно. Мужики умываются, поливают друг друга над ведром, да байки травят. Потом едим. И я вместе со всеми, как взрослый. Хотя почему как? взрослые есть. Пятачок за место на нарах сам зарабатываю. В общий котел всяко-разное вношу. Когда денежку, а когда и вот так, как сегодня, печиво. Добытчик. Добытчик. И пусть Ванька кликушествует, что на Великий Пост так хорошо, как сейчас я могу зарабатывать. Пусть. Неделю всего на хитровке, а не в огольцах, а своими силами кормлюсь. Справлюсь. После ужина мужики посидели немного, обсуждая день и сёрыбывая кипяток. Потом подымели махрой и почти все легли спать, ворочаясь на постельных на нарах тряпках. Несколько самых молодых и азартных с часок поиграли в карты, переговариваясь негромко. Залез наверх и я. На втором этаже мужики спать не любят, так что просторней. Льготно раскинуться можно. Только что душно. Да дым-то башня под потолком собирается. Поворотившись немного и раздавив несколько клопов, вздыхаю счастливо. А жизнь налаживается.